Глава 15. Злата. Он отводит взгляд, не глядя на брюнетку, зовет ее подняться с собой, а меня не отпускает. Ребята между собой переглядываются, общаются без слов, а мне их посыл непонятен, только чувствую общее напряжение. — Пиво будешь? — смотрит на меня друг Макара, Шахов Тимур. Его имя, как и имя Кайсынова, постоянно на слуху. Красивых и обеспеченных мальчиков полно в нашем вузе, но мотыльков всегда тянет на огонь. Опасность возбуждает. Только этим можно объяснить желание дурочек приручить хищников. Возможно исключение. Перед глазами две картинки с образом макара. Как он разговаривал с брюнеткой и как он эти дни вел себя, когда мы «Были одни. Нотки тщеславия во мне говорят, что со мной он другой, но холодная разумная сторона подсказывает, что я не провоцирую его зверя, и лучше этого не делать», — шепчет интуиция. «Нет», — мотаю головой. «Во-первых, я на работе. А во-вторых, не хочется в незнакомой компании употреблять спиртное. Хотелось бы понять, что они задумали». Отсутствие Макара и его девушки меня не успокаивало. Безалкогольное? Нет, спасибо. Я в курсе, что в напитке добавляют наркотики. Несколько скандалов было в школе, в которой я училась. А если взять статистику по стране и умножить на 50, а то и больше, то получим приблизительную статистику подобных случаев. Ведь не каждая девушка заявляет об изнасиловании. «Пойдем со мной!» Шахов поднимается с дивана. Я не чувствую от него агрессии, подлости. Голос звучит ровно. «Заварю тебе чай, когда мы входим на кухню. Присаживайся и не бойся. Никто не собирается тебя спаивать. Ты замерзла, можешь заболеть». Он включает чайник, достает несколько коробок чая. «Ромашку нормально переносишь?» Смотрит на меня, а я подозрительно на коробку. Тимур подносит ее к моему носу, дает понюхать. «Это ромашка!» — улыбается он. «Не слушай Лизу, она тебя стебанула, а ты жестко напряглась». «Верю». Страх медленно уходит, позволяя телу расслабиться. «Не обожгись, горячий!» Передо мной опускается кружка. «Хищники могут быть заботливыми». Меня это качество и в Макаре не перестает удивлять. Спасибо. Тут, как назло, мой живот напомнил, что я сегодня почти ничего не ела. Да и вчера не особо. Извини, пряча взгляд в стол. Мои щеки сейчас сгорят. Некогда было поесть. Искоса смотрю на Тимура. Он улыбается. Держи, ставит предо мной. Сырную и мясную нарезку. Нарезанный серый хлеб, зелень, нарезанные ломтиками огурцы и помидоры. Сама сделаешь себе сэндвич? Сделаю, киваю. Мне тоже, если не сложно. Отмечаю, что улыбка ему очень идет. Несложно. Первый бутерброд делаю ему. Кладу побольше мяса, оставляя на краю тарелки. Второй себе. Сыр и зелень. Тимур заваривает себе кофе и садится напротив. Когда так делает Макар, мне сложно бывает расслабиться, с Шаховым легко. Не чувствую напряжения. Он не сносит меня своей энергетикой. Откусываю бутерброд и чуть ли не мычу от удовольствия. Как же вкусно! Тимур съедает свой быстро, делает еще пару, один кладет рядом со мной. Спасибо. стараясь не думать о том, что происходит наверху. Но отмечаю, что мне неприятно уединение Макара и брюнетки. Не могу ее назвать «вороной» даже мысленно. Чем бы они ни занимались, это не мое дело. Ни с кем особо не общаясь, я и то в курсе, что через постель Кайсынова прошло много, или, точнее, очень много девушек, Девушки в столовой любят поговорить о мальчиках, размерах их членов, похождениях, подарках, деньгах. Глоток чая внутри разливается тепло. Вкусно любителя, но мне нравится. Я вообще за это время разучилась привередничать. Еда сама не появляется в холодильнике и на плите, а самой готовить некогда. Цены не позволяют покупать полуфабрикаты или готовые блюда. Женские всхлипы отвлекли от чая. Не задумываясь, действуя на инстинктах, я выбежала из кухни. Тимур, матерясь под нос, последовал за мной. «Оставь!» Положил он руки мне на плечи, пытаясь удержать на месте. «Что происходит?» Брюнетка приостановилась. кинула в нашу сторону обиженный взгляд и понеслась к выходу. Лицо опухшее, заплаканное, тушь размазана, губы выглядели так, будто их долго и жадно целовали. Вряд ли это ее так расстроило бы. Я видела, что она с удовольствием поспешила за Кайсыновым. Что он с ней сделал? Озвучивая вслух мысли. «Поговорил», твердый ответ Тимура. «Не он, Никто-либо из компании, оставшейся в гостиной, на плач девушки никак не отреагировал. Никто не спешил ее утешать. А мне было неуютно. Разные мысли лезли в голову. Что нужно такого сказать, чтобы девушка убежала в истерике? «Идем, чай остынет», — потянул Тимур за собой. «Ее нельзя так оставлять? Злата, она бы тебя не пожалела». Сделай выводы и забудь. А теперь садись пить чай. Последнюю фразу чуть жёстче. Нельзя бить девушек. Я не была в этом уверена, но не озвучить свои переживания не получилось. Он ее не ударил. Она плакала. Есть другие способы наказать и поставить на место. Какие? Зачем мне это знать? Нужно. Просто нужно, чтобы не бояться Макара. можно надавить морально. Через ободок кружки ловлю его взгляд. Кайсынов мастер морального давления. То же самое он проделывал со мной. А может, с ней он был более жесток? Вкуса чая я уже не чувствую, но допиваю до конца. В кухню входит Макар. Переоделся. Волосы и кожа еще влажные после душа. Будто он не успел вытереться. Я замечаю их молчаливый диалог с Тимуром. Мы пойдем уже, есть планы на вечер, произносит Шахов. Кайсынов не заполняет тишину разговором. Пока его друзья собираются и уходят. Молча пожимает руку парням и позволяет обнять себя девушкам. До завтра увидимся. Прощаются они у дверей, он не идет их провожать. Лишь Тимуру говорит. Захлопнешь калитку? Мы остаемся одни.